Все, о чем мы говорили ранее, это синтаксис простого предложения. Сложные предложения также строятся по определенным правилам, нарушение которых приводит к ошибкам. В сложно подчиненном предложении встречается неправильное употребление союзных слов. Например, вопрос обсуждался на совещании, где было принято решение. Использовать наречие места, где нет оснований, следует сказать, на котором было принято решение. Неверным является также использование сразу двух союзов. Например, ей снится, что будто она идет по поляне. Союз что употребляется при утверждении, союз будто при предположении, при наличии оттенка сомнительности. Следует сказать, ей снится, будто она идет по поляне. В сложно подчиненных предложениях нередко нарушается порядок слов, особенно в определительных предаточных предложениях. Например, «В письме говорилось, что в город едет ревизор» которым управляет сквозник Дмухановский. По правилу союзные слова «который», «какой», «чей» замещают ближайшее предшествующее существительное. Следует исправить так. В письме говорилось, что в город, которым управляет сквозник Дмухановский, едет ревизор. В сложно сочиненных и особенно часто в сложно подчиненных предложениях бывают неоправданные повторы союзов и союзных слов. Например, Манилов мечтал, чтобы ему выстроили мост, чтобы на нем были лавки, чтобы купцы в них торговали разными товарами. Конечно, в этом предложении избыточен союз «чтобы» исправим предложение следующим образом манилов мечтал чтобы ему выстроили мост на котором были бы лавки, а купцы бы торговали в них разными товарами распространенной является ошибка неуместное употребление указательных слов в сложно подчиненном предложении например я подумал то что завтра мне надо сдать книги в библиотеку. Указательное слово «то» в этом предложении лишнее или, по крайней мере, его нужно поставить в предложный падеж. Следует сказать либо «я подумал, что завтра мне надо сдать книги в библиотеку», либо «я подумал о том, что завтра мне надо сдать книги в библиотеку». Часто в речевой практике встречается ошибка смещения конструкций. Например, последнее, о чем я хочу сказать, это о работе инициативной группы. В главном предложении подлежащее последнее, составное именное сказуемое с нулевой связкой работа. Сказуемое должно стоять в форме именительного падежа, но говорящий превратил сказуемое в дополнение под влиянием предаточного предложения. Хочу сказать, о чем. Важно помнить, что предложения, как простые, так и сложные, не должны быть громоздкими, перегруженными однородными членами, предаточными предложениями.